Глава сорок шестая. Молча протягиваю ему руку. Боги, как же мне хотелось съездить ему по физиономии. Восхитительное бешенство заполняет меня без остатка. Составьте мне пару. Передразниваю я его, но молча. Проявить неповиновение при всех не позволило воспитание. Да и вряд ли князь бы простил унижение его мужского достоинства. «Я не умею ездить верхом», — говорю я, когда мы спускаемся с крыльца. «Это просто замечательно!» Меченый расплывается в довольной улыбке. «Я буду тебя сопровождать на охоте и не дам упасть». «Не люблю охоту», — капризно произношу я. «Зато люблю зверушек». «Ты пытаешься вывести меня из себя?» — спрашивает он, выгибая одну бровь. «Нисколько». Отзываюсь я, пуская глаза, демонстрируя смирение. Просто ставлю в известность, что по доброй воле я не стала бы принимать участие в охоте. «Девушки, усаживайтесь на лошадей и, пожалуй, начнем веселье», — громко произносит князь, словно мне назло. «Какое веселье может быть, если убивают тех, кто слабее, не понимаю и негодую?» «Хватит дуться» шепчет мне на ухо Ярослав, подсаживая меня в седло. Охота, развлечение для смелых. Тогда я трусиха, огрызаюсь я, поражаясь собственной дерзости. «Агния, я знаю, что ты злишься», — произносит князь, ведя моего коня за усы рядом с собой. «Да с чего бы мне злиться?» — взрываюсь я негодованием. «Я всего лишь извелась за эти дни, боялась» что князь не позволит тебе жениться на мне. А он позволил, меченый?» «Позволил», — улыбается князь, не понимая моего негодования. «Сказал, что лучшей парой мне он бы и сам не подобрал». «Какой добрый князь!» — иронизирую я. «И за какие такие заслуги ты заслужил подобную милость?» «Дружим», — ехидно произносит Ярослав. «С рождения». Это плохая рекомендация для князя, говорю я. Дружить с лгунами портит тебе репутацию. Да что не так-то, взрывается меченый. Я молчу. Ковальката охотников уже скрылась за горизонтом, направляясь в лес. А мы все еще плетемся в хвосте и вряд ли поспеем за ними. Оглядываюсь. Девушки едут за нами на почтительном расстоянии, но все же из любопытства пытаясь подслушать. На что они надеются? Меченый и я не стремимся посвящать окружающих свои отношения. Я и забыл про них, — с досадой произносит князь. Бабник, — бросаю я несправедливое обвинение. Я люблю его, но мысль, что он и Яры потешались над нами, сводит с ума. Я творю то, что никогда не сделала бы и не сказала в спокойном состоянии. «Не провоцируй меня, огне, угрожающе говорит Ярослав. «Я люблю тебя, но не позволю манипулировать собой». «Он меня любит». «Любит». «Душа расцветает, но сдаваться ей не намерена. Он должен почувствовать, как мне обидно. Должен понять, как больно, когда тебя обманывают». «Чего ты молчишь?» — нетерпеливо спрашивает Мичиной. «А что ты хочешь услышать?» Ты же вбил себе в голову, что все вокруг хотят вертеть с тобой. А знаешь что? Езжай-ка ты, по-добру, по-здорову. Что за детские выходки, огни Раздражается он. Ты из всей фразы выцепила самое незначительное. Я задыхаюсь от негодования. Незначительное? Обманывать и обвинять в манипуляциях, по его мнению, незначительно? Ну, знаешь, только и могу сказать я. «Я говорю, что люблю тебя, а ты слышишь другое», — злится Мичиной. «Так, может, стоило сказать только это? Чтобы я услышала?» — закипаю я. Сердце стучит так громко, что отдает в ушах. Так я чувствовала себя только в детстве перед дракой. Сейчас почти то же самое. Словесный поединок с князем заставляет меня нервничать. «Послушай, Агния», — спокойно говорит Меченый. «Давай ты успокоишься, и мы все обсудим!» «Давай, скачи, догоняй своих охотников!» С обидой выкрикиваю я. «А я тут, в одиночестве, успокоюсь!» Не знал о твоей удивительной особенности из всего сделать скандал. Князь раздражен, привык, что перед ним все на задних лапках ходят. «Так пусть знает, что я не потерплю лжи. У меня есть собственное мнение, и достоинства. Ты еще многого, чего обо мне не знаешь. Порыве злости говорю я лишнее. Меченый может истолковать эту фразу по-разному, а я хотела всего лишь уязвить его. Я это уже понял, холодно произносит он. Пожалуй, ты права. И мне не помешает удалиться, пока я не придушил тебя. Каков? Пока я не придушил тебя, была бы моя воля, придушила бы его сама. Ярослав отпускает мою лошадь, и она шарахается в сторону непонятно от чего. Он, не обратив на меня внимания, пришпаривает своего вороного скакуна и, оставляя позади себя столбы пыли, несется вперед. Он даже не обернулся. Внутри меня грызет маленький червячок сомнений, а правильно ли я поступила. Может, следовало кинуться ему на шею и сказать, что люблю? Девушки, которые умеют ездить верхом, спешат за ним, пролетая мимо меня и бросая презрительные взгляды. Еще бы! Я в их глазах неудачница. Князь обратил на меня внимание, а я вместо того, чтобы увлечь его, оттолкнула. Зато у них теперь есть шанс. Даже мира не остановилась, чтобы посочувствовать. Что ж, каждый сам за себя. Моя кобылка трусит след за всеми. Ее неспешное движение позволяет мне подумать. Первоначальная злость улеглась, можно поразмышлять, к чему меня привело упрямство. Меченый просто уехал, чтобы побыть в одиночестве. А если он, как ярый, найдет себе другую, тогда груш цена его любви, и такой он мне не нужен. Пусть знает, что меня надо уважать, а если я сейчас сдамся и приползу к нему на брюхе, уважения мне не видать, как своих ушей. огни Не ты ли клялась, что если боги оставят вас вместе, ты простишь любую его вину? Прощу, но чуть позже. Прощение тоже нужно заслужить.